«Глава пятьдесят пятая. Не нравится мне это!» Сердито заворчал муж, зорко поглядывая по сторонам. Первым шел по едва виднеющейся тропинке. «Знал бы, что ты задумала, ни за что бы не поехали сюда!» Аластер, хватит ворчать!» Пробурчала, переступая через небольшую ямку, явно сделанную каким-то животным. «Простите, это все я!» Пробормотала лиса, следуя за мной шаг в шаг. Замыкающий шел Гран, который отказался оставаться в замке Ивра и хотел лично убедиться, что наш план не удастся. «Нет, я обещала вернуться сюда и поблагодарить», возразила пыхтя фырка, убирая с лица паутину. «И заодно тебя проводим». «Глупости это!» Моими же словами убежденно заявил Гран, подав нам бурдюк с водой. «Но как такое может быть?» «Я же здесь», хмыкнула, обернувшись на лису, добавила. «Но я не уверена, что получится с тобой. Я вообще не понимаю, как это произошло». «Но попытаться стоит», – Уверенно закончила девушка, по-моему, впервые за это время, наконец прекратив грустить. «Ты меня хорошо подготовила. Ты столько всего рассказала, что я хочу теперь сама все увидеть. И я знаю, там мне будет лучше. Может, перестану вскакивать с криком ужаса по ночам и прекращу вздрагивать от каждого шороха». «Пусть кто бы там ни был тебя услышит», – улыбнулась девушке, пожелавшей нырнуть в том самом озере, в котором когда-то вынырнула в мир Бахонья. «Спустя несколько лет я все же поведала Лися, откуда я и как сюда попала, ведь девушка знала, что я не Катарина, и потребовалась как-то объяснить свое появление в этом мире». Услышав мой невероятный рассказ, Лиса решила, что ей непременно надо нырнуть в это озеро. Она была твердо уверена, что здесь, в мире Баахон, уже не встретит того, кому сможет довериться. Что она уродлива с этими шрамами, что никто ее не полюбит, и никакие доводы, что она красива и что непременно встретит свою любовь, девушка не воспринимала. Да, и признаться честно, я почему-то была уверена, что озеро обязательно примет лису и перенесет ее в тот мир, где она будет непременно счастлива. С того памятного разговора прошел год. За это время я рассказала девушке все, что могло помочь ей, если она попадет в мир, откуда я родом. Лиса заучила все адреса, телефоны, пароли от моих банковских карт, знала, что такое метро, автобусы и такси. Как добраться до моего родного города и связаться с Галинкой? Она, конечно же, должна поверить Лисе и помочь ей устроиться в новом мире, ведь я поделилась с девушкой такими секретами о подруге, которые знала только я». «И пусть это был всего лишь крохотный шанс оказаться в моем прошлом мире, именно в момент моего исчезновения, но мы все равно подготовились». «Пришли», — объявила Ластер, раздвигая густой колючий куст. «Проходите, за ним то озеро». Ивар дал четкие данные, да и другого озера в этих местах нет. «Это оно», — прошептала, с благоговением и какой-то тревогой оглядела глянцевую поверхность волшебного озера. «Здесь я вынырнула. Вон и пенек еще стоит». «Я пошла», – произнесла Лиса, разуваясь, так спешно, словно опасалась, что передумает. «Спасибо вам». «Лиса, ты уверена?» «Да, Гран, как никогда», – счастливо улыбнулась девушка, смело ступая в воду, и, остановившись ровно в центре озера, зажав пальцами нос, нырнула, уходя под воду с головой. Ну вот, не вышло, удовлетворенно проговорил Гран, глядя на поднявшуюся из озера девушку. Я же потрясенно смотрела, как вместе с водой, словно снег на солнце, исчезали глубокие шрамы на лице лисы. Не сводила взгляд от вновь нырнувшей девушки, которая через несколько секунд снова выскочила из воды, чуть пошатнулась, послав нам воздушный поцелуй, в третий раз нырнула волшебное озеро и больше не появилась. «Все? Она ушла?» Потрясенно пробормотал Грант спустя, наверное, пять минут ошеломленного молчания. Быстро стащил с себя обувь, рванул в воду. Но, пошарив на месте, где только что стояла Лиса, ничего не обнаружил, просипел. Она и вправду ушла. «Да?» — улыбнулась столь забавному виду воина. Еще крепче прижалась к мужу. Мысленно пожелала девушке огромного счастья в новом мире. «Ты как?» Тихо спросил Ластер, обдав своим горячим дыханием мое ухо, от чего, взбудораженные таким действием мурашки веселой гурьбой пронеслись по моему телу. «Хорошо». «Ты заметил? У лисы пропали все шрамы». «Да, заметил. И кажется, она была счастлива». «Пусть у нее все сложится в новом мире». «Этого не может быть!» Продолжал возмущаться Грант, проверив на несколько раз это небольшое и неглубокое озеро. «Хочешь попробовать?» – усмехнулся муж. «Нырни три раза с головой, и, может быть, окажешься в другом месте». «Нет уж, мне здесь хорошо», – воскликнул Грант, шустро выбираясь из воды, опасливо на нее посматривая. «Сомневаюсь, что ему это удастся», – тихо произнесла, глядя на взбаламученную старом военном воду. «Мне кажется, оно не всех переносит, только тех, кто в этом очень нуждается». «Возвращаемся?» «Подожди, дай мне минутку». Попросила мужа, чуть шевельнула плечами, чтобы он разомкнул свои объятия. «Мне надо сказать ему». А Ластер был удивительно понятливым и чутким мужчиной. Коротко кивнул. Он и Гран отошли на пару шагов от меня, но не спускали свой пристальный взор от странного озера. Улыбнувшись такой сплоченности, я приблизилась к воде, опустив руку в темную мутную жидкость, прошептала. «Спасибо тебе» за еще один шанс стать счастливой. Не устану благодарить тебя за все. И лишь об одном прошу, помоги Лисе, где бы она ни оказалась». Тихое бульканье и всплеск у было мне ответом, непонятным, но будем считать, что озеро, кем бы оно ни было, услышало меня. «Теперь возвращаемся», – с скомандовая, быстро добравшись до мужа, произнесла «Я так соскучилась по сыну». А это там чего? изумленно пробормотал Гран, глядя на вдруг забурлившее озеро. Не знаю, такого при мне не было. Уходим быстро. Подожди, оно затихает, остановила мужа, прищурившись, пытаясь рассмотреть, что там выскочило из вспенившегося в центре озера воды. Там, на траве, видишь? Я схожу. Гран, будь осторожен. Успела проговорить, но старый воин, будто и не услышал, в два шага оказавшись у самого берега, быстро поднял белоснежный конверт. «Послание и буквы незнакомые». «Да?» — воскликнула. Рванов к мужчине дрожащими руками взяла белый и удивительно сухой конверт, на котором размашистым и знакомым почерком было написано «Елене от Галины». «Это тебе?» — раздался за спиной обеспокоенный голос мужа. «Его руки тут же обхватили мои плечи» успокаивающе поглаживая. — Что там? — Не знаю. — Но это письмо от Галины. Сиплым голосом ответила, трепетно вскрывая конверт, счастливо рассмеялась, прочитав сух первые строки. — Ленка, да меня чуть инфаркт не хватил, когда вместо тебя из воды вынырнуло это чудо. Как я еще не заорала? Хорошо, твоя девчушка быстро сообразила. Волоком усянула меня от источника и все рассказала. — Твоя подруга, она... Замялся Аластер, не зная, какое слово больше подходит для моей галки. «А она всегда была немного резкой», – прошептала, усаживаясь на пенек, продолжила читать. «Знаешь, с твоей стороны подло рассказывать такой крохе мое постыдное прошлое, но действительно. Если бы не это, я бы никогда не поверила в такое. Как ты там, родная?» «Алиса немного рассказала тебе, что сынишка у тебя замечательный и муж хороший, еще и госпожой там стала. Я так рада за тебя и буду очень сильно скучать. Но ты там счастлива и здорова, а это главное. Но предупреди там своего Аластера, что если он хоть разок тебя обидит, я приду и ему не поздоровится, а за мелкой я прослежу и помогу устроиться в нашем мире. Это ж надо, мир бахон. Кто назвал его так по-дурацки? И будь счастлива, пы-сы. Кину письмо в источник, надеюсь, оно придет адресату. А нет, я его высушу. Что-то случилось? Обеспокоенно спросил муж, нежно стирая бегущие по моим щекам слезы. Нет, я рада получить весточку от моей Галинки. И знаю, она поможет Лисе. Схлипнула, радостно улыбнувшись, добавила. Теперь точно домой.